Американский вяз – ульмус американо. В XIX и начале XX веков американский вяз являлся весьма распространенным уличным и парковым деревом, благодаря быстроте роста, устойчивости к городским условиям и раскидистой зонтичной кроне. Но этого вяза оказалось с избытком, особенно в жилых районах с излюбленными зелеными арками вдоль дорог. Получился нездоровый перекос в сторону одной монокультуры – и вязы оказались подвержены воздействию болезней и всевозможных вредителей. В детстве, росшие за нашим домом вяз, погиб от грибка, и с тех пор отец начал разработку более стойких видов. Так появился вяз Вэлли Фордж, названный в честь зимнего лагеря Джорджа Вашингтона, который с честью пережил невзгоды. Вэллифордж, Фордж, Пенсильвания, военный лагерь континентальной армии, третий из восьми зимних лагерей армии Джорджа Вашингтона во время войны за независимость США. По крайней мере, именно этим я могу объяснить выбор отца. Я изучила историю американского вяза напротив федерального здания Альфреда Мюррея в Оклахоме. Альфред Мюррей — федеральный судья, уроженец Оклахомы. Это дерево пережило теракт, в котором погибло 168 человек. Теракт, состоявшийся 19 апреля 1995 года. Вяз этот сильно пострадал от взрыва. Осколки бомбы застряли в его стволе и его едва не срубили в целях следствия. Но через год выжившее дерево зацвело, и его оставили в покое.